Одиночество в кругу семьи. 26 ноября, 38 Теперь о вашем доверительном сообщении, о вашем семейном быте. Могу сказать, не горюйте. Мужественно смотрите в глаза действительности. Припомните и евангельские притчи о домашних и близких человека. Да и народная мудрость гласит, у каждого очага есть свой скелет. По мере расширения нашего сознания земное одиночество становится почти неизбежным. Но разве одиночество это не пополняется и в гораздо большей степени сознанием радости великому сотрудничеству в мирах тонких и служению Владыке Света? Придет час, и жизнь пробудет сердца молчащие. Для каждого приходит его час. Для кого раньше, кому позже. Для некоторых даже лишь и в будущих жизнях, но пробуждение наступит. Поэтому терпеливо относитесь к неготовому сознанию. Ведь редчайшее явление, чтобы в семье хотя бы два члена были солидарны во всех своих устремлениях. Даже при одинаковости устремлений часто подходы настолько разница, что возникают трения. Вот почему... При заключении браков так важно, чтобы сочетающиеся имели бы общность в самых краеугольных вопросах и устремлениях. Но именно на это основное условие для согласного брака меньше всего обращается внимание.